Глава 5 В дальний поход. Поход идем всей основной силой. По месте остается только лишь малая сотня, крепостной взвод до да младшие курсы школы. Доводил общий план выхода на командирском совете сотник. Дозорные, обережные эскадроны и большая степная сотня идут в направлении. Русса, Луга, Копорье, прямым путем отриконь. «Пять сотен вёрст лесами — это непростой переход. Но опыта нам в этом деле не занимать. Коней, Василий, берегите. Не спешите в пути. и Делайте большие привалы. Ваш выход уже через три дня. Девять с половиной сотен нашей конницы должны будут прибыть на Копорье ближе к концу июня. Большая пластунская сотня делится на две половины». Первая под началом самого ворона Фотича выходит на двух ладьях послезавтра. Связывайтесь по пути на Ладоге с ушкуйниками Редята и предлагайте им серьезное дело в Истляндии. Коли щугарь захочет, так пусть присоединяется к нашему походу тоже со своими людьми. Его самого на Ладоге вы не ждите, он, думаю, собираться седмицу не менее того будет». Вы же уходите сразу него и далее, в Водский залив. Ваше дело, Фотич, это провести разведку на море и на Ислянской земле. Вызнайте хорошо про все, что сейчас творится в тех землях, чтобы можно было нам понимать, как же вести эту войну. Если Нарва еще не под осадой, так свяжитесь с ее гарнизоном. А если враг ее уже обложил, так сами не рискуйте и уходите западнее». Для нас важнее всего, чтобы вы смогли найти свободных лесных эстов. Северо-восточные эсты, верунцы, так полностью не покорились еще воле датчан и ливонцев. Только один их клан из пяти, что на самом побережье живет, принял ранее власть Данов. Все же остальные в своих лесах пришельцев очень не жалуют. «Вот и найдите старшин этих кланов». Передайте им предложение принять участие в походе против завоевателей и уверение в нашей будущей помощи. Очень надеюсь, что это предложение их должно будет заинтересовать. Ладно, далее по выходу. Через седмицу после ухода конной рати по реке отправляется вся остальная часть нашей бригады. А это, собственно, вторая половина пластунов, размысловая сотня с анаграми, Судовая рать, тыловая и медицинская службы. Ну и лазьями еще идут три курса ратной школы. Это все старшие ее курсы, третий и четвертый. Ну и тот, что уже выпустился только недавно, после итоговых экзаменов. Решено свести их в один отдельный эскадрон под командованием своих наставников. В нем сейчас всего триста двадцать пять человек. Итого в нашем речном отряде идет общим количеством 780-800 бойцов. Все общие силы, участвующие в походе, — это восемнадцать сотен человек, и мы еще к себе редяту щукаря с его людьми пригласим. Думаю, что он согласится. Чать не раз уже вместе плечом к плечу воевали. Сила, как видите, получается у нас солидная. Плохо то, что мы не знаем, какой численностью нам противостоит враг. Да и в союзниках наших большой уверенности у меня тоже нет. неясно до конца, что вообще на умея у князя Михаила и у его ближних бояр. Но делать нечего. Со всем этим, братцы, мы будем разбираться уже на месте. А сейчас еще раз всех предупреждаю. — Времени на подготовку к выходу у нас осталось совсем мало. Используйте его с умом. — Все, на этом наш совет закончен, — подвел итог сотник, и командиры потянулись к выходу. В приемном зале детинца на знакомом княжеском кресле сидел чернобородый, высокий, с темными, большими и выразительными глазами на широком лице. Он внимательным цепким взглядом осмотрел сотника с головы до пят и с каким-то лукавым прищуром, вглядевшись в его глаза, кивнул ему настоящую неподалеку скамью. — Другой бы на ногах стоял. Но барону-то ведь можно и посидеть рядом с князем. Как сам-то ты думаешь, боярин Андрей? — Да как скажешь, князь. — вежливо кивнул сотник. — Ты хозяин здесь, и тебе самому виднее, как со своими гостями обходиться. — Это да, — согласился Михаил. — Я тут хозяин. Но у любого хозяина ведь разное приятие к своим гостям. Кого-то из них он считает своим человеком и готов его обласкать и приветить, а другому даже слово доброе подарить бывает жалко. — Ну, а кто его вовсе не люб ему, тот так и будет в сторонке стоять в окружении княжьих воев. — Ты бы каким гостем хотел у меня быть, боярин? — Честным, — ответил, глядя прямо ему в глаза Андрей. — Мне не по нутру стоя у хозяина за спиной, хулить его, да и других людей в его доме я бы не стал лаять или чернить. — Моё дело воинское, честное — землю и народ этого хозяина от сторонних воров и грабителей оберегать. И важно, чтобы честь свою при этом мужскую и воинскую можно было бы мне сберечь. — Хм, — хмыкнул князь. — То достойный ответ. И он переглянулся со стоящими рядом боярами. — Ну что же, мои бояре, Пребыслав с Нежданом поведали мне о вашем разговоре. что состоялся давеча в твоем поместье. Коли будешь служить честно мне, как ты вот только что сейчас говорил, так я тебя не обижу, Андрей. Ну, а коли, как сам только что молвил, будешь за спиною с врагами моими хулой заниматься, то уж не в взыщи тогда, боярин. Сам понимаешь, сейчас время такое. Непростое злое нынче время. — Ладно. Завтра в этой же зале поутру состоится посольский совет с представителями короля Дании Вальдемара Второго. Дела сейчас у Данов идут из рук вон плохо, и они будут искать с нами союза. Думаю, что ты бы мог тоже посоветовать, как нам лучше вести дело с датчанами. Все-таки ты уже не раз с ними встречался. И в разговоре высоком, и в битве большой с ними был. — Говори открыто, что сам ты об этом мыслишь? — Хм, — задумался Андрей. — Датчане хорошие мореходы-князь, но и на суше они тоже крепко воевают. Ничуть не хуже они тех же ливонцев в бою. Но для начала нужно знать, какие силы вообще остались у них в Истляндии и сколько им там противостоит врагов. Хорошо было бы понимать, чем бы датчане могли поступиться за нашу им помощь. А на что они бы не пошли ни при каких условиях? — Ну, это и мне было бы интересно, — усмехнулся Михаил. — Вот это все мы и завтра у посланников короля. И все-таки соглашаться ли нам на военный союз с ними? Как сам-то ты думаешь? Не приведет ли он нас сейчас и так ослабленных в тяжелой изнурительной войне с опасным противником? «К той войне, к которой мы пока еще сами не готовы!» Андрей посмотрел в глаза князю. «Воевать, Михаил Всеволодович, с крестоносцами господину Великому Новгороду все равно скоро придется. Мы им тут поперек горла стоим и очень сильно мешаем. Поэтому, если и воевать, то нужно именно сейчас, когда нас самих на эту войну зовут». Как только уничтожат крестоносцы здесь датскую Истрляндию, так тут же сразу они и за нас возьмутся. А вот тут тогда мы будем против них уже одни на обранном поле выступать. Самое правильное сейчас по мне так это привлечь к войне на нашей стороне как можно больше союзников. Литвины, конечно, после прошлого неудачного сбора вряд ли так легко уже в дальний поход соберутся. У них там сейчас и так большая свара идет. А вот свободных эстов можно было бы к себе и подтянуть. Они, конечно же, люто ненавидят данов, но пообещать им защиту и помощь против всех и западнее наших земель, южнее Датской Истляндии, эсты слепят свое, независимое от Новгорода, княжество Веронию». Главное — это помогать им постоянно, не бросать одних против сильных соседей. Вот и будет у нас еще один противовес и союзник в этой прибалтийской стороне. А с датчанами говорить нужно твердо, князь. Дескать, мы совместно с вами, конечно, повоюем, но и вы за это отдаете свою крепость Нарву и все земли вокруг нее, да и плюс еще остров Котлин в придачу. Этот остров как раз в заливе напротив реки Невы стоит, и очень он нам со временем пригодится. Нужно сделать все для того, чтобы закрепить это речное устье за собой навечно. Да и вообще, зачем датчанам там этот остров, который постоянно угрожает нашей главной торговой дороге на запад? Лучше уж пусть там наши крепости военный порт стоят, да важные торговые пути стерегут». Датчане, конечно, пока покапризничают для начала, и на такие уступки сразу же не пойдут. Но, увидев нашу твердость, я думаю, что на наши условия они все же согласятся. Потому как без нас, в одиночку, они потеряют уже всю Истляндию. Интересно, интересно. Михаил задумался. — Значит, говоришь, твердо нужно держать свою сторону? «И никуда они без нашей помощи не денутся, так?» «Точно так, князь», — подтвердил Андрей. «Сразу не согласятся, поломаются для порядка, а потом все равно примут все наши условия. У них там земля под ногами горит, и им не до долгих переговоров». «Хорошо, быть посему», — стукнул по подлокотнику кресла Михаил. «Готовьтесь к приему посольства». Отдал он распоряжение своим ближникам. «Будете гостей в терен вести, так людишек повеселее найдите. Где-то пожарище прикройте от глаз, сотню вон дружинных со щитами выставьте, что ли, стеной, чтобы не видно было всего срама и недавнего разора в городе. А народу хлеба раздайте на площадях, чтобы не крутились под ногами у наземцев и не выпрашивали у них милостыню». Две ладьи, пройдя через Лужскую губу, приняли резко к югу. В половине дня хода должно будет уже открыться устье реки Нарвы. Туда-то и правил сейчас фроуд треска. Далее будет пятнадцать верст по реке, и должна уже потом показаться сама Нарвская крепость. У старшего над следующими на палубах пластунов ворона было четкое указание — при возможности коменданту крепости передать свиток от сотника и, не задерживаясь, идти дальше на запад, через сутки хода высаживаться на берег и углубиться на юг. В прибрежных районах встречи с людьми избегать, а через пару дней хода искать уже их с лесными кланами эстов самим. Постараться найти местных старшин и вступить с ними в переговоры от имени Новгорода, «Призвать вождей независимых эстов на войну с крестоносцами!» «Капитан, вижу вдали по курсу паруса нескольких судов!» — раздался крик карасика с верхней реи «Нас, похоже, они пока еще не заметили!» фрут вопросительно взглянул на ворона. «Идем на сближение. Это должно быть датский флот патрулирует Нарвское устье». Отдал тот команду... и суда взяли курс на несколько точек, виднеющихся в глубине залива. Вот показалось и широкое речное устье. Перекрывая его, стояли на якорях с приспущенными парусами ри больших морских судна с надстройками. А с боков на русские ладьи вдруг начали заходить два небольших, маневренных суденышка. Ни на одной реи из всех судов не было пока видно флагов. всё это сейчас выглядело очень подозрительно. — Командам! Приготовиться к бою! — отдал распоряжение ворон. — Что-то я не вижу тут датских флагов. Уж больно негостеприимно нас тут встречают союзнички. — К бою! К бою! — пронеслось на судах и на палубах, засуетились их воинские команды, надевая доспехи и готовя свое оружие. «Отверни-ка ты вправо, Трескович!» — попросил ворун капитана. «Вот и проверим, как они отреагируют, когда мы перед самым их носом в гости заходить передумаем. Коли это датчане, так просто прокричат что-нибудь обидное и к себе потом позовут. Ну, а коли...» Договорить да он не успел. Настоящих у речного устья судах вдруг резко забегали люди... Поднялись якоря, а на мачтах начали натягивать паруса. С боковых же судов, выходящих на перерез русскому отряду, раздались громкие угрожающие крики. «Флаг на ближайшей ладье! Я вижу флаг Ганзы!» — раздался крик трюгви «Уходим! Уводи отряд!» — крикнул Варун. «Ганза — союзница крестоносцев! Это ловушка для датчан! И мы сами чуть было в нее не угодили!» «Уносим отсюда ноги, Фроуд!» «Я сам!» — бросил капитан отодвинув в сторону рулевого, взялся за кормовое весло. «Через сто ударов сердца я приму резко на правый борт. Бейте все с левого по преследователю, он как раз перед вами откроется. Затем буду уходить дальше этим же курсом, и уже потом, оторвавшись от первой ладьи, дам резко на левый борт, заходя на второго преследователя». «Вот здесь вы теперь все бейте уже с правого борта!» Две русских ладьи сейчас оказывались взятыми немцами в клещи. Сзади от устья реки шли три больших судна типа «Коггов» с огромными палубными надстройками. А два маневренных суденышка готовы были вцепиться в Андреевских, словно злые лайки в лося, и так они могли задержать их до подхода своих охотников». Сейчас все зависело только от мастерства капитанов судов. Кто из них окажется более опытен и искусен, тот и выиграет эту схватку. А приз в ней был один. Это жизнь. Вот на перерез отряду вылетела левая ладья гонзейцев. Правая в это время чуть отставала и готовилась зайти на цель позже. рана Рано!», рано — крикнул Фроуд, зажав намертво рулевое колесо. На стремительно подходящем судне слышались торжествующие крики, а в руках у его команды виднелись копья и абордажные крючья. Вот сейчас они засыпят палубы русских этими копьями и дротиками, а потом уже и зацепят их абордажными якорями. «Внимание!» Проревел треска, и четыре десятка бойцов с самострелами резко поднялись над бортом, готовясь к бою. — Поворот! — прокричал капитан, и трое его помощников разом навалились на рулевое весло. Ладья аж застонала корпусом от натуги, уходя по дуге на новый курс. — Бей! — раздалась команда воруна, и четыре десятка болтов разом ударили по опешившим от такого маневра ганзейцам «Перезарядка!» — рявкнул Фотич. «Калево добавься своим десятком с кормы! Всем остальным быстро на другой борт!» Судно в пенном буруне выходило теперь навстречу второму ганзейцу А с ведомой русской ладьи, повторивший маневр за своей ведущей, врыскающего по волнам подранка, били опять всем бортом мощные речные самострелы. Со вторым ганзейцем повторилось все то же самое. Добивать врага времени не было, к месту схватки уже спешили тяжелые когги. И, бросив немцев, русский отряд взял курс на запад. Далеко за кормой остались паруса врагов. Больше без поддержки своих огромных морских судов эти малые ладьи уже лезть не хотели. Их команды и так сократились резко почти что на целую треть. И теперь весь отряд ганзейцев шел с одной общей скоростью. К вечеру, как Карасик не вглядывался вдаль, он уже не мог найти на горизонте паруса преследователей. А через сутки в полной темноте пластунский отряд высадился на побережье лесной бухты. «Быстрее, быстрее!» — торопил своих бойцов ворун. «Ну, давай, Трескович, двигай обратно!» Там в устье Невы ты встретишь ушкуйников-редяты и будешь действовать уже вместе с ними. И молодые уже мужчины обнялись. Фотиш закинул за спины мешок разведчика и побежал по рыхлому песку в сторону заросшего соснами берега. Пока стояла ночь, пластунам нужно было уйти как можно дальше на юг. Здесь, на побережье, находиться им было слишком опасно. «Может, кинуть все-таки стрелу, дядька?» — нервничал молодой Емелька, поглаживая лук. «Я тебе кину, мелочь рыбья!» — пригрозил ему кулаком десятник пахом. и по что знаешь, что это вражи всадники к нам скачут?» «Да как по-другому-то?» — удивился парень. «Уж точно не наши. У наших-то и лошадей таких мохнатых нет, и верховые на них обличим, ну, чистые степняки». Я таких в прошлом годе на новгородском торгу сам видел, когда наш посадник там коня для себя выбирал. Эх, жалко, хороший был конь. Всех ведь лошадей при такой-то голодухе подъели, а теперь вот и дозором по окрестностям уже не пройти. — Сами живы остались, и то ладно, — проворчал Бурав, зрелый и кряжистый воин из старших посадских. — О, гляди-ка! К нам, кажись, они скачут. Ну, поглядим, кто же такие!» — прогудел он, поглядывая в сторону брода из-под прижатой колбу ладони. И правда, к лужскому острогу, небольшой сработанный из бревен крепостицы проскочив через открытый прибрежный луг, подъехало пять всадников, явно не славянского обличья. Руки у них были свободны, и держались они совершенно спокойно и с большим достоинством. «Эй, затворники! Старшой тут ли? На стене? У вас?» На совершенно чистом русском языке прокричал передний степняк в стёганом малахае и в кожаном подшлемнике на голове. «Для кого затворники, а для кого вои православные? Сами-то вы кто такие будете?» Недоверчиво оглядывая конников, высунул нос из угловой башни Славка-Вышень, посадник Лужской крепости. — Андреевская бригада, слыхали ли о такой? — ответил ему Степняк. — Да как не слыхать-то? — удивился посадник. — Только уж больно не похожи на наших новгородских воев. Обличие как бы не то. — Как надо обличие нашеское! — усмехнулся всадник. «Мы — дозорное передовое звено от нее, из большой степной сотни. Через сто верст ниже рекой начинаются и ижорские земли, а западнее них — истлянские. Не слыхали сами тут чего-нибудь подозрительного? Нет ли чужих ратей каких поблизости? Может, рыбаки или купцы чего-нибудь вам подсказали, мимо строго проходя?» «Да нет», — протянул Славка. Мы бы точно услышали, ежели кто на нашей земле бы тут озоровал. Сказывали, что у Устья в Лужской губе немецкие корабли рыскали и местных рыбаков там хорошо пощипали. Но чтобы здесь вот кто-то чужой ходил, нет, того точно не было. — Говоришь, на Водском заливе немцы рыбаков местных грабят? — протянул Степняк. — Ох, как интересно! — и он покачал головой. «А про чужих на суши не слыхали, говоришь?» «Ну так вы за стены выходите хоть иногда, а то сидите тут сиднем на заднице, защитники, а у вас вон под боком уже немец ходит». «Да ладно!» — встревожился посадник. «Не может того быть! Да немцы-то от нас тьма одни и пути. Это ежели Даны где-то в Верховьях и Жору погоняют. Да и то они потом к себе уходят побыстрей». «Не-е-е, шуткуешь ты что-то!» И посадник погрозил всаднику пальцем. «Да больно нужно мне шутковать!» — усмехнулся собеседник. «Вон рыбак только недавно сказал, что чужой десяток на конях видел. Он сам со стороны нижнего течения наверх на долбленки своей плыл, а вы шуткуете! Не до шуток тут! Ладно, скоро вся наша конная дружина сюда подтянется и на дневку будет вставать!» «С испугу стрелу глядите, не пустите в них! А то глазом не успеете моргнуть, как вас по бревнышку здесь раскатают!» И, громко гикнув, развернувшись, дозорная пятерка порысила к дальней лесной опушке. Через час, через брод пронеслось еще три десятка таких же степных воинов, как и первая. Эти покрутились молча перед острогом, словно разнюхивая вокруг. а потом также молча унеслись вслед предыдущей пятерки. А через короткое время на Большую Поляну Острога вышли первые сотни конного войска. — Ох, мамочка! — протянул Емелька. — Сколько же их всего! Поток воинских отрядов полноводной рекой выходил из дальней лесной опушки, а над ними стеной стояли поднятые вверх копья. В это самое время два десятка Андреевских ладей подходили по Ельмени озеру к Волхову. Еще чуть-чуть и покажутся главы Софийского собора, господина Великого Новгорода. Пешая рать бригады спешила пройти столицу без остановки. Уже за Дубровицей можно было вставать на Дневку, после чего двигать дальше в сторону Ладоги и, пройдя Невой, уходить в Водский залив. В Детинце наконец-то закончились долгие трехдневные переговоры с посланниками датского короля. Старший наземного посольства канцлер Кристиану оказался крепким орешком. Ни на какие уступки земели идти он в первые два дня не соглашался. И только горькая весть о том, что последняя крепость датской Истляндии пала, взятая приступом крестоносцами, Остатки от разбитого немцами войска откатились на русскую территорию в Копорье, заставило его все же смягчить свою позицию. — У вас все равно не осталось здесь земель, граф, — дожмал князь посла, — и вам не удержать столько земли, сколько было в ваших руках ранее. Нарва словно тот камень, который будет вас тянуть на дно, и у нас с вами всегда это будет болезненная тема. который не даст нам жить друг с другом в долгом мире. Не я, так другой князь все равно захочет убрать эту крепость от своих рубежей, так же, как и Котлин, который стоит прямо на нашей главной торговой дороге. Уступите их нам, и все вопросы будут разом сняты, а наши рати смогут выйти в поход. Тем более, что Нарва так уже вам не принадлежит». Граф взял два часа на раздумья, и в итоге между двумя державами родился договор. Корлевство Дании и Новгородская республика объявляли себя союзниками, обязуясь поддерживать друг друга в военных делах на суше и на море против любой третьей стороны, претендующей на их владение в Восточной Прибалтике. Дания соглашается на присоединение крепости Нарвы к Новгороду вместе с прилегающими к ней землями Дачудского озера на юге и реки Пурца на западе. Также она уступала господину Великому Новгороду остров Котлин в Озском заливе, что стоит напротив устья Невы. Всё, теперь оставалось еще выбить ливонцев из Исляндии. Это была очень непростая задача.